старательные зубрилки-отличницы, не неотягощенные, впрочем, широким интеллектом. Они познакомились на втором курсе, поженились на третьем, на пятом родили слабенькую болезненную дочь и дружно прозябали в нищете и вечной надежде на новую светлую жизнь, которая начнется с покупки магнитофона, отдельной квартиры, кухонного гарнитура, подержанного москвича и далее, и далее до бесконечности. Они часто скандалили, поскольку его жене, правильной провинциальной девочке в прошлом, стремительно стареющей, не умеющей этому противостоять, к тому же измоченной вечным безденежьем, были непонятны и возмутительны его интеллигентские порывы, будь то покупка метаморфоз, а за сумму, равную одной четверти его зарплаты, ибо долгие до рассвета посиделки на крохотной кухне при свечах под дешевое сухое вино литрами, преферанс, диссидентские разглагольствования и гитарные бренчание. Дочь к тому же часто болела и росла до обидного некрасивым и злобным ребенком. Он сам покончил со своей первой жизнью, правда, ни вдруг, ни одним рывком. В еще очень советском, В 88 восьмом году он решился вместе с приятелем зарегистрировать индивидуальное частное предприятие, которое занялось написанием и продажей компьютерных программ. Нет, они не ощутили на себе дыхание катившегося компьютерного бума. Просто это было единственное, что они умели делать профессионально. Предприятие это держалось в тайне от всех, и прежде всего от его жены, которая много лет мучительно пробивалась в ряды КПСС, только в том году получила вожделенный партбилет и вместе с ним надежду приобщиться к кормушке. А посему в объявленной уже практически официально капитализации ощущала скрытую угрозу и уверенно объявляла ее тонким ходом мудрейшей партии, направленным на выявление затаившихся жуликов и спекулянтов. Им везло, как, впрочем, и всем, кто начинал в ту пору. Деньги действительно валялись под ногами, и нужно было только нагнуться, чтобы их поднять. К программам добавилась и торговля железом, самими компьютерами. Потом их Полулегальная сборка в каком-то арендованном подвале, потом вполне легальное производство, которое стремительно разрасталось. Когда же объяснять все пребывающие заработки нежданными премиями, удачными халтурами и родительскими подачками стало уже невозможно, и к тому же возникла необходимость заняться бизнесом не в свободное от основной работы время? Он решился рассказать все жене подсластив признание королевскими по ее представлениям и подарками, французскими духами и еще какой-то шикарной парфюмерией. Но это не помогло. Скандал был жутким. Она бросилась драться, расцарапала ему лицо, она кричала, что он погубил ее карьеру и жизнь, что теперь ее наверняка исключат из партии. Его же рано или поздно посадят или убьют, дочь будет расти в стыде и позоре. Она выбросила в окно изящный флакончик и яркие коробочки и, закрывшись в ванной, долго рыдала, изредка выкрикивая «Проклятие!» в его адрес. Под этот аккомпанемент он вступил в новую жизнь. В этой новой жизни все складывалось у него, не так, как в прежней. Легко и удачно. Он стремительно богател, о чем многое восторженно писала пресса, как о человеке, который занялся производством компьютерной техники в ту пору, когда другие лишь снимали сливки с ее перепродажи. В ту счастливую пору все и почти бесплатно работали на него. Правительственные чиновники, высоколобые творцы новых технологий, журналисты, красные бароны, директора предприятий, ВПК, западные партнеры, банкиры и адвокаты — Однако он понимал, эта благодать кончится скорее рано, чем поздно, и неустанно возводил параллельные структуры и структурки, плодил дочек и внучатых племянниц в России и далеко за ее пределами.